И, следуя за уверенным чутьем своего носа, быстро похватал с полок нужные ему флаконы. Числом их было 9: Эссенция апельсинового цвета, лимонное масло, гвоздичное масло и розовое масло, экстракт жасмина, бергамота и розмарина и бальзам стиракса, который он быстро сцапал с верхней полки и водрузил на край стола.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 «Так», — сказал, наконец, Бальдини, отступая в сторону, — «здесь расставлено все, что нужно тебе для твоего, назовем из любезности, эксперимента». «Ничего мне тут не разбей, ничего мне тут не пролей. Имей в виду, эти жидкости, которыми тебе будет сейчас позволено заниматься пять минут, обладают...»